Джо Мена, «Сделай погромче», «Лимбус Пресс», 2005 год. В моем любимом фильме «Звонят, откройте дверь» есть такой душераздирающий эпизод. Трубач, которого играет Ролан Быков, выходит на сцену в школьном актовом зале и грустно-грустно говорит «Я никогда не был пионером». Вот так же и я грустно-грустно, говорю вам, любезные читатели, «Я никогда не была панком». В отличие от Брайана Освальда, герой повести американского писателя Джо Мена «Сделай погромче». Впрочем, это название придумала переводчица Наталья Смирнова. А оригинально повесть называется «Прически проклятых». Эта небольшая книжка в бумажной обложке из серии «Лимбустин» произвела на меня сильное впечатление. Я и мои друзья выросли на Селлинджере. Созданная им исповедь американского мальчишки, Холдена Колфилда, над пропастью воржи, когда-то так поразила. Все, что думает и чувствует 16-летний Холден, показалось таким своим, родным, понятным. С чего бы это вдруг? Я русская девочка, живущая в Ленинграде в 74-м, и мальчик из Нью-Йорка, 50-х, сын богатых родителей, качующий по дорогим частным школам. Казалось бы, что может быть общего между нами? Но вот это и есть чудо, называемое литературой. Холден Колфилд стал для многих подростков по всему миру ближе родного брата. Конечно, надо было родиться с Элленджером, чтобы так написать, и надо было родиться Ритой Райт Ковалевой, чтобы так перевести. Она не только научила Холдена говорить по-русски, но и сыграла большую роль в создании нашего молодежного сленга. Когда я прочитала «Сделай погромче», первое ощущение, что чудо каким-то образом повторилось и в самой прозе, и в переводе. Брайан Освальд, мальчик из начала 90-х на первый взгляд, бесконечно далек, от меня нынешний, от меня юный, и от селенджерского холдена. Мир Брайана – ирландский район Чикаго, район белых работяг, со всеми присущими ему прелестями – пьянство, скинхеды, черно-белые разборки. Панки – это не хипые дети middle класса бунтующие против родителей. Панки зародились вот в таких районах. В таких районах они обитают и у нас, и так же, как и в Чикаго, дерутся со скинами. При этом оказывается, что у панков и скинов есть общие моды и общая музыка. Разница именно в неприятии панками расизма. И те, и другие, мало читающая публика. Джо написал книжку о ребятах, которые редко заглядывают в книжки. брен Освальд, его друзья и недруги воспринимают мир через музыку. Поэзия и философия приходят к ним в текстах песен. В книге очень много цитат из панковской поэзии, замечательно донесенных до нас Натальей Смирновой. Наталья Смирнова совсем молодая женщина, и я после 13 лет, проведенных в Штатах именно в такой сленгово-молодежной среде, друзья дочери, с которыми я много общалась, отлично понимаю, какую серьезную победу Наталья одержала как переводчик. Именно сейчас, под разговоры о том, что русская школа перевода медленно умирает и вообще держала свою высокую планку только благодаря кровожадной советской власти, загнавшей в переводчике хороших писателей. Наталью Смирнову никто в переводчике не сгонял она штатный работник издательства. И вот прочла книгу, полюбила ее и перевела, вложив всю меру таланта, щедро отпущенного ей Богом, и одним махом поставила планку на место. Это очень отрадно, и при советской власти такое явление обозначалось красивым заголовком «растет здоровая смена». Кажется, речь чаще всего шла о шахтерах и столеварах, но, поверьте, переводчики ничуть не менее важны. Ведь они соединяют народы. Вот он, этот американский очкарик-панк Брайан Усвальд, он рассказывает о себе. А о превозмогании классического подросткового одиночества, о первой влюбленности, о неприятии жестокого мира, разделенного на своих и чужих, так глупо, по кварталам или по цвету кожи. Брайан Освальд считает, что своих и чужих надо находить по музыке, которую ты слушаешь, по фильмам, которые ты любишь. Я с ним согласна, но только прибавив и по книжкам, которые ты читаешь. Я думаю, что Брайан Освальд найдет своих среди русских подростков его возраста и поможет опрокинуть столь модные нынче антиамериканские настроения. Для меня вот в этих настроениях самое обидное – столь легкая зомбируемость нынешней молодежи. Мы вообще-то не поддавались так легко на телевизионную и прочую промывку мозгов. Ненависть к Америке, как к некоему странному миру, в котором живут исключительно биржевые маклеры, акула Уолл-стрита и злые вояки из Пентагона, безусловно, результат вот этой самой мозгомойки. Я никогда, никогда не была панком. Я слушаю другую музыку, люблю другие фильмы, но я читаю вот именно такие книжки. Потому что это хорошая проза, хороший перевод и хороший парень, этот Брайан. «Петербург на Невском, 2005 год».